— Ну, я должна вымыть посуду, — сказала Энн, поднимаясь, — а также убраться в фургонах к приезду Джордж. — Неужели ты думаешь, что Джордж заметит, в порядке они или нет? — спросил Дик. — Только время напрасно потеряешь. Но Энн очень любила все держать в порядке и убираться в шкафах и на полках. Ей нравилось, что надо блюсти чистоту сразу в двух фургонах. Она уже успела полюбить их. И предвкушала удовольствие, с которым будет показывать Джордж, где что лежит и стоит. Но сначала она побежала к живой изгороди и нарвала большой букет купавки. Затем разделила его на двое, одну половину втиснула в маленькую голубую вазочку, красиво окружив цветы зелёными листочками, и также управилась со второй. Вот так «Вы очень хорошо смотритесь с желто-зелеными занавесками», — сказала она. Вскоре Энн уже подметала пол, выбивала половички и раздумывала, не послать ли Дика к ручью помыть посуду после завтрака, но решила, что не надо. Дик не умел обращаться с посудой, а бить ее нельзя. Она чужая, принадлежит владельцам фургонов. В половине одиннадцатого всё блестало чистотой. Простыни и одеяла для Джордж лежали над её койкой на полке. На день койки можно было поднять и аккуратно прикрепить к стене. Тогда в фургоне становилось просторнее. Койка N была на противоположной стене. Вот такие каникулы мне нравятся, пробормотала как бы про себя N. маленькие помещения, где можно спать, луга и холмы у порога, пикники и не очень много приключений. "Ты что там бормочешь?" спросил Дик, заглядывая в окно. "Что-то такое о приключениях? Тебе уже недостаёт их?" "Господи, по мило его, всё нет", ответила я. "Я хочу их меньше всего на свете. И вряд ли в этом тихом спокойном месте что-то может случиться". Дик усмехнулся. Как знать? Но ты готова? Надо идти встречать Джордж, уже время. Эн спостилась из фургона к Дику и Джулиано. Лучше запереть дверь, посоветовал Дик. Мы уже закрыли свою. Он запер на ключ дверь фургона, и они направились по травянистому склону к лестнице, ведущей на нижнюю дорогу. И старый замок напротив становился всё выше и выше по мере того, как они спускались к деревне. "Приятно будет опять увидеть Тимми", сказала Энн. "И я рада, что буду в фургоне не одна. Я совсем не боюсь, но всё равно хорошо, что рядом будут Джордж и Тимми. Он так славно посапывает во сне". "Но если тебе нравится, когда во сне сопят, ворчат и храпят, тогда на чуждым", ответил Джулиан. — Интересно, Дик, что тебе снится? — Наверное, самые страшные сны во всем королевстве. — Чтобы я сопел и храпел? Не может этого быть! — негодующе возразил Дик. — Ты бы себя послушал. — Смотрите, это не наш поезд показался. — Вон там, за поворотом, — спросила Энн. — Это он. Утром проходит только один, надо бежать. Они припустились изо всех сил, и как раз в тот момент, когда вбежали на платформу, поезд остановился на станции. Из окна высунулась коротко стриженная кудрявая голова и ещё одна чёрно-белая поменьше. "Джордж, и Тимми", закричала Энн. "Привет!" крикнул Джордж, почти падая из двери. "Гаф!" сказал Тимми и спрыгнул на платформу. Чуть не сбив Дика с ног, спрыгнул и Джордж. Глаза ее сияли. Она обняла Энн и дала дружеского тумака Джулиану и Дику. «Вот я и приехала», — сказала она. «Я чуть с ума не сошла из-за того, что вы тут без меня, на лоне природы, и просто замучила бедную маму». «Да уж, наверное», — ответил Джулиан и взял ее за руку. «Давай, чемодан». Но сначала мы заглянем в поселок и поедим мороженого в честь твоего приезда. Здесь есть молочный магазин, и там продают очень вкусное мороженое».